«Это что же делается на свете?» – причитал Глеб Борисович или его брат. Старыгин снова запутался в близнецах. «Что за ужасные времена настали? Никому, ну, совершенно никому нельзя верить». «Что вы имеете в виду?» – напрягся Дмитрий Алексеевич. «Вы думаете, что это я украл у вас солдатика?» «Как вы могли так подумать?» «Да я сюда уже два месяца не заходил». «Что вы, что вы!» — второй хозяин дернул своего брата за рукав. «На вас мы думать никак не можем. Мы слишком хорошо вас знаем, но...» «Не просите, голубчик, не уговаривайте. С витрины товар вам не покажем ни за что». Старыгин пожал плечами. Он не собирался их уговаривать. Также вот несколько дней назад набежала тут целая компания туристов. Ни не то немцы, ни не то австрийцы. Недовольно заговорил один из братьев. Они тут неподалеку в ресторане обедали. Ну и после заскочили поглядеть на наши диковинки. Удивительно беспардонная публика. Трогают все, шумят, галдят. Увлеклись солдатиками этими, попросили показать. Что делать? Все же покупатели... В результате ничего не купили, а после, как стали мы обратно в витрину солдатиков убирать, одного не досчитались. Видно, кто-то из туристов как сувенир прихватил, пожалел денег на целый набор. «Да, он у нас и то неполный», — поддержал второй брат. «Но теперь, если этого вернули, то даст Бог, и набор соберем». «Что ты, Глебушка?» Брат толкнул его локтем, но Старыгин уже заинтересовался. «Откуда же вы их берете, солдатиков этих? Да еще по одному!» «То-то, что по одному!» — вздохнул Глеб Борисович. «Да ладно, Боренька. Ему можно сказать, он свой. Понимаете, есть в городе один коллекционер, из старых еще настоящих, профессор Переверзев. Большой специалист». Но стар стал, видит плохо и не слышит без аппарата. А как жена у него умерла, то из дома не выходит совсем. Навещает его племянник. Понятно, помрачнел Старыгин. Старик продает с его помощью какие-то вещицы. Жить-то надо. Да в основном тому племяннику денежки идут. также со вздохом продолжал Борис Борисович, ну и потаскивает еще та кое-что по мелочам, пока дядя не видит. Но мы с ним и договорились. «Вот оно как!» — протянул Старыгин. «И нечего так смотреть!» — хором закричали братья. «Ведь профессор не сегодня-завтра помрет. Старый очень и больной. И тогда племянничек все по ветру пустит». «А так мы хоть полный комплект солдатиков соберем и за хорошие деньги приличному человеку продадим. Сохранится коллекция-то». Старыгин сам был коллекционером и по долгу службы общался со многими единомышленниками. Сейчас он не мог не признать правоту братьев, и вообще его в данный момент интересовало не это. Со смертью Никанорыча тонкая ниточка оборвалась. И теперь он мучительно думал, у кого бы еще узнать про странные картины, о которых поведала ему Лидия. Он распрощался с братьями и вышел из магазина. За то время, что он отсутствовал, обстановка на улице кардинально изменилась. Час назад на тележном бульваре было тихо и довольно пустынно. Редкие прохожие... Заскакивали в магазины и многочисленные ресторанчики. Даже на скамейках не сидели старушки и мамы с колясками. Теперь же все пространство между цветами и скамейками заполнилось людьми. Народ был специфический. Молодые люди с косичками, дредами или просто с длинными волосами, стянутыми резинкой хвост на затылке. Или же вовсе бритые, с серегой в ухе. Девушки в шортах и босиком, или, наоборот, в длинных, развивающихся юбках и едва ли не зимних сапогах. Мужчина постарше в деревянных сандалях и в расстегнутой гавайской рубашке. Две офисные дамы по виду бухгалтерши в очках и с большими бюстами. Молодая мама с прогулочной коляской, в которой на обычном месте сидело очаровательное кудрявое создание в клетчатой «Панамке». Сзади на подножке пристроился мальчуган лет четырех, а внизу, там, где лежат обычно сумки и пакеты, приткнулась собака породы в экстерьер. Все эти люди стояли в ожидании чего-то, весело переговариваясь. В ответ на удивленный взгляд Старыгина девчушка лет четырнадцати в коротеньком сарафанчике, так туго перетянутом, узким кожаным ремнем, что фигура ее казалась составленной из двух равнобедренных треугольников, рассмеялась и крикнула флешмоб! Как человек не чуждый прогрессу и часто пользующийся интернетом, Дмитрий Алексеевич примерно представлял себе, что такое флешмоб. Это когда многие люди договариваются по интернету провести какую-нибудь акцию в реале, то есть в настоящем мире, за пределами всемирной компьютерной сети. К примеру, в восемь часов вечера собираются на Невском проспекте и выпускают в небо множество воздушных шариков. Или целая толпа народа в определенное время вдруг начинает прыгать на месте и хлопать в ладоши. Тут все дело в синхронизации. Точность должна быть соблюдена до секунды. В данном случае никаких воздушных шаров Старыгин в руках людей не заметил, равно как и других посторонних предметов. Это радовало. Не станут они стрелять холостыми патронами, пускать среди бела дня фейерверки и брызгаться из пульверизаторов разноцветными красками. Может, будут прыгать или приседать, а может, улягутся все дружно на тротуар, оттого и выбрали чистый и аккуратный тележный бульвар. Что ж, их дело пускай развлекаются. «Хоп!» — послышался звуковой сигнал и Старыгин взглянул на старинные бронзовые часы в витрине антикварного магазина двух братьев-близнецов. Было ровно семнадцать часов тридцать минут. И тотчас же двое парней подняли над толпой самодельный транспарант, на котором было намалевано торопливо и нервно «Обними меня». И началось. Все полезли обниматься. Сначала друг другу, потом к прохожим. Дмитрий Алексеевич растерялся поначалу и не успел увернуться от молодой мамаши с коляской. Дети сидели тихо, когда она повисла у него на шее, но фокстерьер злобно зарычал и даже попытался порвать старый брюки. Дмитрий Алексеевич понял, что такие развлечения не для него. «Мамочка! У вас ребенок цветы ест!» — крикнул он. и когда то инстинктивно обернулась, хотел уже дать дёру, но был перехвачен хорошенькой девушкой в модных очках и в такой открытой кофточке, что Старыгину сверху видно было самое сокровенное. Вид оказался чрезвычайно приятный, что и говорить, и он с немалым удовольствием обнял загорелые плечи. Девушка ещё и целовала его в щёку, хотя акция этого не предусматривала. «Всё происходило?» очень быстро. Дмитрий Алексеевич расслабился на полсекунды, и девушка тут же исчезла. А на Старыгина наскочил прищавый неопрятный юнец с нечесанными патлами. Ну уж нет, Старыгин стремительно рванул в сторону и налетел на скалу. Скала была не то чтобы твердой, но неприступной, а самое главное — необъятной. Скала была в крупных пунцовых розах. «Обними меня!» — взвыла скала удивительно знакомым низким голосом, так что Старыгину показалось, что где-то в горах и вправду грохочет лавина. «Алевтина, пусти!» — прохрипел Старыгин почти задушенным мощными объятиями. «Дай вздохнуть!» «Какой хилый мужчина пошел!» — недовольно заворчала Алевтина Тепличная, ибо это оказалась она собственной персоной. Старыгин узнал ее, даже не очень удивился. Кому здесь еще и собираться-то? Всем знакомым была известна необычная любовь Алевтины ко всем шумным и бесполезным мероприятиям. Ни одна тусовка, ни одно светское сборище не могло без нее обойтись. Первое время все удивлялись, когда же она успевает работать, потому что при всей своей безалаберности и любви к шумным встречам работала она необычайно много – по ее собственному выражению, выдавала на гора пейзажи достаточно регулярно. «Димка!» — обрадовалась Алевтина, малость отстранившись и разглядев то, что трепыхалось у нее в объятиях, больше напоминавших тиски. «Опять ты! Ты-то что здесь потерял?» «Еще немного потеряю здоровья», — проворчал Старыгин. «Ты мне все кости переломаешь». «А я тебя и не узнала сразу-то!» — рассмеялась Алифтина. Как всегда, она была яркая, румяная и чрезвычайно довольная жизнью. «Ну, не стану тебе мешать!» — освобожденный Старыгин тихонько продвигался назад. «Развлекайся, а я уж пойду!» «Стой!» — лицо Алифтины озарилось какой-то мыслью. «Ты-то мне и нужен!» — начинается. Мысленно вздохнул Старыгин, не прерывая плавного отступления. «Димыч, тебя мне Бог послал!» Алевтина порывисто сделала шаг за ним. У Старыгина остались два выхода. Либо сдаться на милость победителя, либо махнуть рукой на достоинство и спасаться открытым бегством. Он осторожно оглянулся. Сзади напирала толпа любопытствующих. Люди с энтузиазмом включались в акцию. Оставалось только позорное отступление. — Димочка, не в службу, а в дружбу. Помоги. А я уж долгу не останусь. — Ну, чего тебе? с тоской спросил Старыгин. «Шкаф, что ли, передвинуть?» «Какой шкаф?» — удивилась Алифтина. «Шкаф я и сама могу, еще лучше тебя». «Это точно», — подумал Старыгин, потирая сдавленную в объятиях грудь. «Ты понимаешь, какое дело?» Алифтина глядела не то чтобы смущенно, но таинственно, как будто собиралась устраивать правительственный заговор. «Должны ко мне покупатели сегодня подойти». «А я торговаться совершенно не умею. Какую цену скажут, на ту и соглашусь. Не привыкла еще картинами торговать. Если бы еще чужие были, а то свои. Я ведь их как детей люблю. В каждую частицу души вложила. И теперь как от сердца отрываю». Старыгин поглядел удивленно. Никак он не ожидал от Алифтины такой тонкости и глубины чувств. «Понимаю, что не права я», — заторопилась Алифтина, заметив его взгляд. «Заранее знаю, что скажет. Художник, мол, для того и пишет картины, чтобы люди на них смотрели, и все великие мастера прошлого писали под заказ. От этого их картины хуже не стали. Талант талантом, ремесло есть ремесло». И за свой нелегкий труд художник обязан деньги получать. — Молодец. — Все правильно понимаешь, — согласился Старыгин. — А я-то тебе зачем? — Димыч, пойдем со мной в мастерскую. Ты перед этими покупателями изобразишь богатого иностранца. — Будешь цену на картину набивать, — выпалила Алевтина. — Да разве я похож на иностранца? — оторопил Старыгин. «А как же?» — уверенно заявила Левтина. «Ты по заграницам мотаешься, европейский лоск приобрел, костюмчик опять же...» «Где покупал? В Милане?» «В Париже», — машинально ответил Старыгин. «Вот видишь, — обрадовалась Левтина, — ты только морду делай и цену повышая Ну, чем мы рискуем? Не пройдет и ладно». «Так кого мне изображать, итальянца или англичанина?» Сдавай, спросил Дмитрий Алексеевич. «Нет», — нахмурилась Левтина, — «нужно что-то более редкое». «Да я больше никаких языков не знаю, так хорошо». «Да зачем тебе языки-то знать?» — возмутилась Левтина. «Я же тебя не для беседы приглашаю. Будешь шведом или датчанином. О, Голландия! Очень хорошая страна. Я там была». «Я тоже». Старыгин пожал плечами и двинулся за лифтиной, которая без труда рассекала толпу, как трехлинейный крейсер рассекает океанские волны. — Итак, запомни, алхимик, я даю тебе только одну неделю. Последнюю неделю, а потом... Герцог резко развернулся и вышел из комнаты, тяжело шаркая старыми ногами. В дверях он задержался и проговорил, недовольно поморщившись. «Да, вот еще что. Скоро день рождения у моего младшенького, Гейни. Так вот, алхимик, изволь озаботиться каким-нибудь подарком для него. Хоть какая-то польза от тебя будет. Уж постарайся, сделай для него что-нибудь забавное. Ну, хоть оловянных солдатиков, что ли». Если мальчишка любит играть солдатиков, из него потом вырастет славный воин. Герцог вышел, громко хлопнув дверью. Фридрих проводил его тоскливым взглядом. Кажется, его светлость разозлился не на шутку. Алхимик поправил свой балахон и поспешил в лабораторию. Это было его царство, его безраздельное владение. Здесь он был сам себе граф, сам себе герцог, сам себе «Владительный государь». На полках шкафов его поджидали колбы с кислотами и прочими жидкими препаратами. Банки с солями и редкими землями, коробки с минералами и образцами металлов. На свободных местах располагались тигли и перегонные кубы. Все было готово для работы. Только надежда на успех слабела с каждым днем. Вчера Фридриху и впрямь показалось, что успех близок. Добавив тигель с редкой землей и толчомым шпатом измельченный безаровый камень, и подержав эту смесь на огне в течение получаса, он увидел на поверхности тигля змеящиеся, словно ожившие золотистые узоры. Подобные шустрым ящерицем, снующим по каменной стене в жаркий день. Старый рейне как-то говорил ему, что так выглядит «тинктура аурум» — важнейшее вещество при получении философского камня. Фриц снял тигель с огня и поставил его остужаться в холодный шкаф. К утру тинктура, несомненно, остыла, и теперь можно будет проверить ее свойства». фриц вытащил тигель из шкафа заглянул в него сосуд был наполнен крупными матово отблескивающими кристаллами золотисто зеленого цвета напоминающего цвет крыльев майского жука фриц достал с полки выцветший пергамент с записями своего учителя старого рейни чтобы свериться с ними и узнать что следует делать дальше конечно рейнхард Не сам составил этот манускрипт, он только старательно перевел и записал на латыни фрагмент старинной арабской книги. Пергамент был местами изодран, местами насквозь прожжен кислотами и едкими щелочами, но алхимик все же прочел интересующий его фрагмент. Пергамент гласил, что, получив тинктуру аурум и остудив ее в холодном шкафу, следует приступить к последнему — сложнейшему этапу получения философского камня. Для этого нужно к трем четвертям Меркурия прибавить восьмую часть толченого винного камня, две восьмые холодной земляной соли, соединить все с частью остуженной тинктуры, а затем затем часть пергамента была повреждена. И смог прочесть только два слова. «Ураборос мистагитус». Из реторты повалил густой истинно черный дым. Фриц закашлялся, отступил от стола и неожиданно услышал за спиной торопливые неровные шаги. Еще не повернув головы, он по этой неровной спотыкающейся походке понял, что к нему пришел герцогский ключник Алоизиус. Хромой на левой ногу, сухощавый и подвижный, Алоизиус... любил внезапно появляться в самых неожиданных местах. Уж он-то ничуть не боялся лаборатории алхимика. Увидев густой дым, поднимающийся из реторты, Алоизиус перекрестился и проговорил. — Верно, — сказывал отец Сильвестр, — в твоей мастерской обитает сам дьявол, не к ночи будь помянут. Не знаю, как ты сумел улестить его светлость нашего доброго герцога, «Только я на его месте давно бы отправил тебя на костер. Честное слово, давно отправил бы. Только огонь очистит твою грешную душу». «Слава Богу, ты пока не на его месте, и уж точно никогда на нем не будешь», — отозвался Фридрих беззлобно. «Говори, зачем пришел, или проваливай. Мне некогда с тобой припираться, хромоноги. У меня мало времени и много работы». Его светлость хочет, чтобы я быстрее ее закончил. «И терпение его на исходе», — ухмыльнулся Алоизюс. «И правда, сколько можно кормить тебя, бездельника? Сколько можно давать денег на твои бесовские опыты? Даст Бог, я еще увижу тебя на костре, и будет это очень скоро». «Хватит болтать, хромой», — оборвал его алхимик. «Спрашиваю последний раз, зачем пришел?» — А я могу и уйти. Ключник повернулся и сделал шаг к дверям. — Могу уйти, так и не сказав тебе, что по твою душу пришел еще один еретик. Басурманин, безбожный торговец, который приносит тебе всякие бесовские зелья. — Мохаммед пришел, — оживился Фриц. — Что ж ты мне сразу не сказал, бездельник? — Это ты, десятикратный бездельник, и еще хуже того, а я добрый христианин и верный слуга его светлости. И наш добрый господин герцог, по непонятной мне причине, благоволящий к тебе, разрешил мне самый последний раз запустить в замок этого безбожного торговца, врага Христова, и оплатить из честных герцогских денег то, что ты отберешь». «Только смотри, еретик! Не набирай чересчур много!» И ключник погрозил кулаком. «Хватит болтать! Веди сюда Махамеда. Уже выходя из кельи алхимика, Алоизиус задержался и спросил совсем другим тоном. «Послушай, фрицы, коли уж ты занимаешься всяким богопротивным колдовством, может быть, ты составишь какую-нибудь мазь для моего колена?» Оно подлое и так болит, что спасу нет, особенно перед дождем и на Пасху. Думаю, что его светлость наш добрый господин Герцог будет весьма недоволен, если я стану составлять мазь для колена ворчливого старого хрыча, вместо того, чтобы добывать для него золото. Впрочем, обещаю, когда я получу, наконец, философский камень, я первым делом позолочу твою колено». Ключник что-то раздраженно пробормотал себе под нос и хотел уже выйти, но алхимик снова окликнул его и протянул маленькую темную склянку. — Возьми, хромоногий, втирай это в свое колено перед сном. Должно помочь. — А на Пасху меньше налигай на красное вино. Тогда колено и не будет болеть. Элоизиус удалился, а через четверть часа Двери кельи снова распахнулись, и на пороге появился человек совершенно удивительного вида. Он был невелик ростом, но очень широкоплечий силен. Борода его не спадала едва не до полу, а черные глаза сверкали, как два угля в печи. В довершение ко всему гость был облачен в необыкновенно яркий малиновый камзол и зеленую челму, скрепленную золотой булавкой в виде полумесяца. На плече у нее с объемистую кожаную сумку из тех, которые прикрепляют обычно к седельной луке. «Мир тебе, высокоученый господин», — проговорил бородач, по восточному обычаю сложив руки на груди. «В порядке ли твое драгоценное здоровье?» «И тебе мир, Мохаммед», — отозвал салхимик. «Здоровье мое в порядке». пока мое бренное тело не отправили на костер. Но не будем о грустном. Что ты мне сегодня принес? Мусульманин бросил свою сумму на пол, развязал ее и начал перечислять находящиеся в ней редкости и диковины. Есть, господин, редкостный порошок из рога белого единорога. Он отменно помогает при коликах, и любовном томлении. Есть драгоценная серая амбра из Северных морей. Она хороша от головных болей, а также предупреждает о злых намерениях врагов. Есть высушенные лепестки черной розы из садов китайского императора. «Мохаммед, ты так давно здесь не был, что верно забыл, что мне нужно». О любовном томлении я давно забыл. Отколик пью горячее вино, а если голова у меня и заболит, я потерплю. Скорее всего, мне осталось жить не больше недели, если я не смогу изготовить философский камень. Мне нужны редкие земли, ароматические соли и прочие вещества, пригодные для алхимических опытов. Есть и такое, высокоученый господин. Мохаммед склонился над своей сумой, сосредоточенно пыхтя, и выставил перед алхимиком две темные склянки. Вот редкий состав, полученный испанскими алхимиками из земляного масла, из того самого, что применяют для греческого огня и для заправки светильников. Говорят, этот состав необходим для изготовления философского камня, а в этом сосуде... Зеленая соль, которую добывают на самых дальних островах Северных морей. Ее называют «магической солью знающих». «Я знаю, что это за соль», — кивнул Фридрих. «И я куплю ее у тебя за хорошие герцогские деньги. Как обычно тебе за все заплатит Алаэзиус. Только я хочу спросить тебя, Мохаммед. Еще кое-что». Ты много где бывал, встречался с людьми, знающими тайны. Не знаешь ли ты, что такое «Уроборос мистагитус»?